что Тамара. С Тамарой у нас проблема, Михаил Владимирович. Она очень напугана и изо всех сил делает вид, что ничего не произошло. Якобы её это не касается. Поверьте, мы ему опыту. Так ведут себя люди, которые понимают, что стали нежелательными свидетелями и теперь им нужно опасаться за свою жизнь, если бы она устроила истерику, я бы нашел способ ее успокоить, объяснил бы, что ей выгодно молчать в тряпчку, а она ничего не говорит и не спрашивает, она очень опасна, Михаил Владимирович, поверьте мне. Она достаточно умна и может попытаться затеять с нами всякие разные игры, а любая игра подразумевает лишнее телодвижение, которое могут привлечь чьё-нибудь внимание. Я понял, торопливо откликнулся Шоринов. Я понял и полностью согласен с тобой, хотя Может быть, она молчит не потому, что задумала какую-то каверзу, может она просто хочет денег за молчание. Ты не говорил с ней об этом, Михаил Владимирович. Я не первый день на свете живу, начал было Саприн, но Шоринов перебил его. Попробуй в этом направлении. Может, всё обойдётся. заткни ей рот пачкой долларов и спи в спокойно. Можешь поторговаться до пятидесяти тысяч, а уж если она захочет больше, тогда, конечно. Где она сейчас? Ждет в машине. Подожди, Шоринов зашел в комнату, где Катя по-прежнему лежала на диване, уставившись в телевизор. Кто пришел, Дусик? спросила она. Николай, ответил Михаил Владимирович. доставая из шкафа кейс и открывая кодовый замок. Катя легко вскочила с дивана, и пули вылетела в прихожую. Когда через 2 минуты из комнаты вышел Шоринов, ему показалось, что в прихожей нечем дышать. Саприна и Катя молча стояли и смотрели друг на друга, и это молчание, казалось, вобрало в себя весь кислород, весь воздух. В руках у Кати Шоринов заметил небольшую коробочку. Спасибо, Коля, наконец произнесла Катя необычно мягким голосом и повернулась к Шоринову. Смотри, Дусик, Коля привёз мне то, о чём я его просила. Что это? недовольно спросил он. Тигрёнок. Она счастливо улыбнулась. стеклянный тигрёнок. Шоринов с облегчением перевёл дух. Ну, конечно, тигрёнок. Ну, если тигрёнок, то это не страшно. Вот если бы она попросила у коли духи или бельё или лекарство какое-нибудь, то это свидетельствовало бы. Короче, всё понятно. Нет такой вещи, которую Шоринов не мог бы достать для неё сейчас всё можно достать нет проблем и если катерина о чём-то попросила николая то это не потому что она не может получить нужную ей вещь а потому что просьба и её выполнение знак близости духи бельё лекарства это всё интимные штучки, чтобы привязать мужика, завести его, взбудоражить кажущейся близостью. А тигрёнок? Ну это не страшно, это можно. Всем известно, что она собирает игрушечных тигрят из стеклянных, и пластмассовых, и плюшевых, и керамических, и сам Шоренов и все его приятели знающие о существовании Кати постоянно привозили ей сувениры из всех поездок. Вот и Коля привёз. Всё нормально. Катюш, иди в комнату, ласково сказал он. Катя молча повиновалась, даже не попрощавшись с Соприным, но Михаил Владимирович успел перехватить взгляд, который она бросила на Николая. Вот. Он протянул Соприну пакет. "Отдашь ей, скажешь, гонорар за работу". Здесь тридцать тысяч. Первоначально мы договаривались на десять. Пусть возьмет и посмотрит, сколько здесь. По ее реакции сориентируешься, как действовать дальше. В крайнем случае пообещай ей еще двадцать тысяч. Это еще не крайний случай, осторожно возразил Николай. Ну да, конечно. на самой крайней ты знаешь, что делать, считая, что санкцию мою ты получил. Саприн сунул пакет с деньгами в дорожную сумку и вышел из квартиры. Спустившись вниз, он сделал несколько шагов и остановился. Его машина была пуста. Тамара Коченова и исчезла